Глава девятнадцатая Дважды повторять не пришлось. После сообщения я скрылась за дверью, бросив только, что буду готова, через пять минут. Так быстро я давно уже не собиралась. Нет, я, конечно, не была склонна по полчаса засиживаться в ванной, прихорашиваться подолгу, и стоять у шкафа, раздумывая, что же сегодня надеть, но чтобы полностью собраться за пять минут. Я так только у профессора Драйкон в Академии высшей магии собиралась, когда он громогласно будил нерадивых адептов и объявлял, чтобы к тому моменту, как он дойдет до полигона, все уже были там. А доходил он очень быстро, буквально летал, подгоняемый стихии ветра, натренировал, В общем, выбежала я из комнаты, полностью собранная как раз в тот момент, когда Элбан с Энфисом выходили из своих покоев. Элбан сегодня почему-то одел не свою обычную черную футболку, а белую рубашку, закатав рукава и не застегивая ее на верхние пуговицы. Черти морские. Предупреждать надо. Я даже зависла на мгновение, когда его увидела, засмотревшись на открывшуюся взору мускулистую грудь и необычную татуировку. «Быстро ты собралась», — вывел меня из задумчивости Элбан, усмехнувшись и поравнявшись со мной. «В таком темпе даже не все мои сотрудники собираются. Надо бы им поучиться у тебя». «Поучились бы они с профессором Драйкон, еще быстрее стали бы собираться». Уже на ходу стала стягивать волосы резинкой, собирая высокий хвост. «К тому же, чем быстрее мы будем на месте пропажи девушки», тем больше шансов уловить нужную ауру и хоть немного продвинуться в этом деле. Верно, тогда не стоит терять время. Мужчина взял меня за руку и повел прямиком к порталу. Каких-то несколько минут, и мы уже вышли на залитое предрассветным солнцем побережье, на котором уже толпились маги разных рангов и отделов. Мельком отметила, что дом новой жертвы снова был довольно близко к берегу, а еще то, что на меня обратили внимание. «Кто-то с интересом, а кто-то с недовольством. Но меня сейчас это не волновало». «Докладывайте». Мы с Элбаном подошли к одному хмурому жилистому магу, похожему на нахохлившегося ворона, который неприязненно посмотрел на меня. «Посторонним нельзя находиться на месте расследования». Меня окинули презрительным взглядом. Очень неприятный тип. «Она не посторонняя», — жестко ответил Элбан и попрошу вас предоставить все интересующие нас данные». По взгляду этого человека было понятно, что никакие данные он предоставлять не собирается. Да мне это было сейчас и не нужно. Время утекало, и главное сейчас было добраться до океана и не упустить связь. Элбан хотел что-то ему сказать, но я остановила. «Не стоит», — мягко возразила, положив руку Элбану на грудь. «Я лучше пойду к воде». «Попробую поймать нужные нам нити». «Какие нити?» — скептически вставил маг, бурави меня презрительным взглядом. «Вы хотите сейчас сказать, что будете подключены к расследованию?» «Именно так», — безапелляционно вставил безопасник. «По моему личному распоряжению, леди Вествинд входит в состав моей группы». «Лицо этого человека нужно было видеть». Мне казалось, что меня сейчас испепелят заживо. Столько ненависти во взгляде мне еще не доводилось встречать. То есть вы хотите сказать, что у лучших магов Авердона до сего дня не получилось справиться с поставленной задачей, а у какой-то девчонки получится? Господин Пирсман, вы — Элбан. Я повернулась к безопаснику, перебив на полусловие. Вы пока общаетесь, а я пойду. Время уходит. Иди, я скоро. Заметив на себе неприязненный взгляд старого мага и стараясь не обращать на него внимания, я прошла прямиком к морю. Не раздеваясь, зашла в воду по пояс. Все же не думаю, что Элбану понравится, если я буду щегалять в купальнике перед толпой безопасников. Расположила руки на поверхности воды, практически не касаясь ее, и отпустила магию анимарконии, полностью сосредоточившись на своих ощущениях и отключившись от любых внешних звуков. Она соскользнула с рук, образовывая серебристые нити, которые заскользили по воде, то ныряя в нее, то выныривая на поверхность, словно стайка дельфинов. Наверное, со стороны это выглядело красиво, но отнимало невероятное количество сил, особенно учитывая то, что из-за сокрытия своего дара я его практически не развивала. Не обращая внимания на усталость, я пускала нити все дальше, стараясь дотянуться до тех существ, которые могли быть причастны к исчезновениям, дотянуться, ощутить ауру, настроиться на них, услышать. И в какой-то момент мне это, наконец, удалось. Далеко, очень далеко от берега находились некие разумные морские существа, которым мои нити потихоньку подступали. И я каждой минутой ощущала и слышала их все отчетливей, Слышала песню, красивую, нежную и магическую которая пленила, предлагала забыть все и пойти за ней, пойти за голосом, который звал так легко и ненавязчиво, но которому было практически невозможно сопротивляться. Даже мне, с владением дара а не анимарконии, было практически невозможно противиться этим чарующим звукам, и в какой-то момент я поняла, что ушла под воду, легко, плавно и абсолютно спокойно. Но самое интересное, что выплывать обратно мне совершенно не хотелось, Даже несмотря на то, что воздух в легких заканчивался, и сознание стало уплывать. Может, я бы так и захлебнулась, поддавшись звукам чарующей песни. Но кто-то с силой вытащил меня из воды и понес на берег, попутно громко раздавая указания. Элбан. Даже сквозь вату и туман в голове я без колебаний определила того, кто меня вытащил. Пока он нес меня, я, наконец, смогла откашляться, выплывая из очарованного тумана. Отпустить магию, которая до сих пор связывала меня с сиренами. И голова, наконец, стала проясняться. «Арвин!» Но все звуки все еще доносились до меня, как сквозь огромную толщу воды. «Арвин, ты меня слышишь?» Слышу, с каждым разом все отчетливей, но ответить пока не могу. Голова гудит, как после обморока. Соображаю плохо и просто хочу провалиться в темноту, чтобы прийти в себя. Но мне не дают такой роскоши. Как только я почувствовала под собой что-то похожее на кресло, меня хорошенько так тряхнули, приводя в чувства. А еще стали вливать целительную магию. И вы знаете, подействовало. Дурман стал рассеиваться быстрее, и я уже довольно отчетливо различила перед собой взволнованного Элбана, который держал меня за плечи. Энфи, состоящего чуть поодаль, сосредоточенным выражением лица, и еще несколько безопасников, которые понятия не имели, что тут произошло. «Арвин, что ты почувствовала?» «Ави!» «Сирены!» — Выдавила хрипло, стараясь совладать с осипшим голосом. «Много, и не только они. Там были морские дьяволы, сикаэлии, возможно, еще кто-то, но уже в меньших количествах. Сирены дьяволов очень много. Вокруг меня образовалась тишина». Гнетущая, давящая. Такая, когда просто не могут поверить в услышанное. «Сирены, дьяволы, в нашем мире — это невозможно!» — раздалось скептическое высказывание все того же старого неприятного мага. «Невозможно то, что вы и ваши хваленные лучшие сотрудники не смогли почувствовать, что в исчезновениях замешаны магические существа из иного мира» хотя как раз ваш отдел специализируется на этой отрасли. «Лорд деверт Верт, вы будете верить словам какой-то девчонки? Лучшие специалисты Авердена ничего подобного не нашли, а она вдруг обнаружила». Снова послышался скрипучий и неприятный голос мага. «Со своей стороны могу вас заверить, что мои специалисты действительно лучшие в нашем мире, и если они не почувствовали, значит, этих мнимых существ Сирен, тут попросту нет. Еще один камень в мой огород, я бы даже сказала булыжник. Однако на Элбона гневная тирада старого мага произвела отнюдь не то впечатление, на которое он рассчитывал. Безопасник поднялся и перевел на мага стальной, поистине убийственный взгляд. Во-первых, начал он очень тихо, и все вокруг, как по команде, замерли. У меня нет ни единого сомнения в том, что Леди Вествинт действительно почувствовала в глубине воды сирен и иных существ. Во-вторых, к завтрашнему дню жду от вас подробный отчет о всей проделанной работе вашего отдела по данному делу, с указанием имен, должностей, личного дара всех сотрудников и всего, что они провели по делу о пропаже девушек. И в-третьих, он сделал небольшую паузу. Вместе с отчетом... «Приложите заявление об уходе, господин Пирсман. Выполняйте!» Стояла практически гробовая тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы и легким океанским бризом. Никто не издал ни звука, стараясь даже дышать потише. «Как будет угодно!» Чуть ли не по буквам отчеканил маг и, неприязненно на меня покосившись, удалился. Пока меня приводили в чувства, высушивали, вливали целительную магию и дали чашку с целебным отваром, я неотрывно следила за Элбаном, который связывался с разными отделами, давал указания и перестраивал всю тактику расследования. Вызвать сюда специалистов по контролю за магическими существами, в том числе специалиста по контролю за пересечением миров, рассредоточить всех сотрудников отдела безопасности по всем островам, задействовать Королевскую гвардию. Я знаю, что она под контроль на Его Величеству, но в данном случае он не откажет. Уже несколько раз от вас услышал, что сотрудников на все острова не хватит, но необходимо обезопасить хотя бы часть. Или вы предпочитаете сидеть и ждать очередного похищения? Поставить глухую защиту везде, где только можно. Я знаю, что это сложно, но на то вы и сильнейший маг. Или вы хотите сказать, что на занимаемую должность вас зря взяли? Местных жителей оповестить, что проводится проверка, дабы не было недопониманий. И так далее, и все в том же духе. Спорить с разгневанным главой безопасности никто не спешил. Смертников не нашлось, поэтому все только и успевали, что выслушать, кивнуть и убежать выполнять указания. Энфис тоже что-то говорил безопасникам рядом с братом, и выглядел уже более воодушевленным, чем даже полчаса назад. Но еще бы! Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, и теперь мы хотя бы знаем, кто за всем этим стоит, а значит, можем думать, как действовать дальше. Пока все бегали, получая новые данные и приказы, я сидела в одиночестве и думала, откуда здесь могли взяться разумные морские существа из другого мира, да еще и в таком количестве к тому же наделенные неслабой магией. В том, что прибыли они сюда не случайно, не было сомнений. Если бы был разлом в межмировом портальном пространстве, то случайно сюда могло закинуть одного или двух иномирных существа, но тут их было несколько десятков, если не сотен. Тем более в Авердене не было хищников, этот мир спокойный и тихий, где, отродясь, не водились подобные существа. Сирены же, сикаэлии и остальные существа всегда обитали только в одном мире — Норгланде. Царстве бескрайнего ледяного океана, где не смолкают шторма и ветра, где волны достигают нескольких метров и где все подводные жители — такие же хищные и суровые, как и все, что их окружает. Изучая этот мир в академической библиотеке, я видела, что там обитают существа пострашнее сирен и морских дьяволов, с которыми лучше было не сталкиваться. Будет полный звездец, если тут окажется кто-то из них. Немало вопросов вызывало и то, как именно обитатели Норгланда попали во Венир. В воде создать портал невозможно. Для его стабильности необходима твердая и устойчивая поверхность. Да и создавать эти самые порталы ни Сирены, ни Секаэлии не умели. Это было неоспоримым фактом. Но тогда как они сюда попали? «Ты как?» Элбан и Энфис сели передо мной с двух сторон и вывели из размышлений. «Ого!» Так задумалась, что даже не заметила, как они подошли. «Нормально!» Кивнула, отставляя пустую чашку с отваром. «Меня все мучает вопрос, как они могли сюда попасть. Порталы создавать никто из них не умеет, да и вряд ли здесь и сейчас охотятся для себя». По двум удивленным взглядам, Я поняла, что необходимо пояснение. Просто если сирены голодны, то они не стали бы похищать одну девушку в несколько дней, а, скорее всего, охотились бы стаей. То, что эти с виду милые создания были хищниками, причем одними из самых опасных, несмотря на довольно небольшие размеры, знали, ну или догадывались, все. «Верно», — задумчиво проговорил Элбан. «Значит, за ними стоит еще кто-то». И ещё теперь понятно, почему на месте исчезновения не оставалось никаких магических следов. Пение сирен не магия, а их врожденная особенность. «Но направлено страшно», — вставил Энфис. «Девушек выманивает из дома, а остальных усыпляет. Но ведь их пение не должно никого усыплять. Скорее всего, действуют они в тандеме с морскими дьяволами», — добавила, вспоминая свои уроки по изучению разумных существ в Академии. У некоторых из них действительно может быть подобная магия, тем более, как и сирен, здесь их очень много. Оба мужчины замолчали, всматриваясь в мое лицо, и думая, видимо, об одном и том же. Как же они могли сюда попасть? Озвучила самый главный вопрос, на который пока ни у кого точного ответа не было. И с какой целью? Мы это обязательно выясним, Ави. Теперь точно выясним. До конца дня Элбан не отпускал меня от себя ни на шаг, постоянно находясь рядом. Поэтому все доклады, отчеты и рапорты я снова выслушивала во всех подробностях. А еще незаметно для себя изучала безопасника, подмечая те детали, которые не замечала раньше. Например, он сдавливал переносицу, когда старался успокоиться и не дать волю гневному рыку, или создавал крохотный черный магический шарик на кончиках пальцев когда задумывался над чем-то. А если собеседник его откровенно бесил, то Элбон становился подобием статуи самого себе, а именно вставал перед человеком, широко расставив ноги, складывал руки на мощной груди и неотрывно смотрел на бедолагу, у которого от одного вида такого вот молчаливого начальника моментально пропадал дар речи. Все эти открытия могли бы испугать кого угодно, ведь по всему... Элбон действительно был суровым человеком, но у меня они вызывали лишь улыбку, а еще желание смотреть на него вечно, подмечая все новые, небольшие детали его привычек. Ближе к концу дня, на острове, где произошло последнее исчезновение, вдруг появилась Оливия, в сопровождении своего брата и двух людей в возрасте, по всему похожих на ее родителей. Такие же красивые, кореглазые и... Наглые, гордые, брезгливые. Весь их внешний вид говорил о том, что здесь, на небольшом и небогатом острове, им находиться очень даже неприятно. Ну и чего в таком случае пришли, уж точно не помочь в расследовании, это было очевидно. Элбон снова сжал переносицу и, вздохнув, посмотрел на меня. «Иди поговори с ними», — кивнула в сторону новоприбывших. Все равно ведь они не отстанут». «Если хочешь, пойдем вместе», — обрадовал меня Элбан, на что я отрицательно покачала головой. «Нет уж, увольте. Не хочу сейчас выслушивать какие-либо упреки в свой адрес». Особенно учитывая то, как недобро смотрели на меня родители Оливии, ведь, по сути, именно я стала причиной разрыва помолвки безопасника с их милой доченькой. Поэтому Элбан все же пошел к ним один — перед этим нарочито, медленно и нежно меня поцеловав, вызвав взрыв возмущения у уважаемых господ и невероятное смущение от всего того же Генри, который весь день маячил где-то рядом с нами. Только Энфис усмехнулся и подмигнул, вгоняя меня в краску. Поговорили они действительно быстро, и пары минут не прошло, как Элбон уже стремительной походкой возвращался ко мне, а за ним, кипя от гнева, бежала Оливия. «Все еще не закончено, Элбан. Мы все еще считаемся парой, и я тебя не отпущу! Имей в виду!» На этот визгливый окрик оглянулись, похоже, все, кроме как раз Элбана. Подойдя ближе, он спокойно взял меня под руку и повел в сторону портала, не обращая никакого внимания на мельтешение сзади. «Ты можешь думать, что тебе угодно, Оливия!» Я свое слово сказал. «Для меня сейчас важен только один человек, и это не ты!» Он одним взмахом руки активировал портал и вошел в него вместе со мной, чтобы поскорее скрыться от визгливых криков, не в меру разбушевавшейся особы.